Джик Френсис. Дьявольский коктейль. Читает Валерий Толков. Глава 1. Я обливался потом. Мне хотелось пить. Было жарко, неудобно, и устал я до того, что готов был взорваться в любую минуту. Я цинично подводил итог своим горестям. Горести были немалые. С какой стороны ни взгляни. Я сидел за рулём сделанной по индивидуальному заказу обтекаемой спортивной машины, брошенной игрушки сына нефтяного шейха. Я провёл в этой машине большую часть трёх предыдущих дней. Впереди простиралась выжженная солнцем равнина. На горизонте виднелись буро-лиловые горы. Шли часы, а горы оставались всё на том же месте. потому что спешиэл, способный делать 150 миль в час, не двигался с места. Как и я. Я мрачно созерцал прочные наручники из нержавеющей стали, которыми были скованы мои запястья. Одна моя рука просунута в баранку, другая снаружи, так что я оказался прочно прикован к рулю, а стало быть и к машине. Плюс еще ремни. Спешиэл, Не заводится, пока ремни безопасности не застёгнуты. Ключа в зажигании не было, но тем не менее я сидел надёжно пристёгнутый двумя ремнями: один поперёк живота, другой наискосок через грудь. Я не мог даже поднять ноги. В спортивных машинах ноги просовываются далеко вперёд, чтобы попытаться сломать руль. Я уже пробовал. Я был слишком высок и не мог согнуть колени. До да, к тому же баранка была не из пластика. Пластик, в принципе, сломать не сложно, но люди, которые заказывают себе такие дорогие игрушки, не ставят пластиковых рулей. Баранка была стальная, обтянутая кожей, нерушимая, как манблан. Я был по горло сыт этой машиной. Все мышцы ног, спины и рук протестовали против неудобной позы. Нарастающая тяжесть в голове перешла в ощутимую боль. Надо было сделать ещё одну попытку освободиться, хотя из опыта предыдущих бесчисленных попыток я уже знал, что это невозможно. Я вытянулся, напрягся, пытаясь порвать ремни. Я боролся, пока по лбу не заструился свежий пот, и как и прежде, ни на миллиметр не приблизился к свободе. Я измученно откинул голову на мягкий подголовник и повернулся лицом к открытому окну справа от меня. Закрыл глаза. Солнечные лучи били мне в лицо, плечо и шею со всей жестокостью трех часов пополудни в июле на тридцать седьмом градусе северной широты. Я чувствовал, как солнце печет мне левое веко. Мой лоб прочертили морщины отчаяния и боли. У губ залегла горькая складка, мускул на щеке дернулся, я сглотнул, прощаясь с надеждой. И неподвижно застыл в ожидании. Пустынная равнина хранила безмолвие. Я ждал. Наконец, Ивен Пентлоу с явной неохотой крикнул: "Стоп!" И операторы отодвинулись от видоискателей. Ни ветерка. Разноцветные зонтики, укрывавшие операторов с их аппаратурой, были совершенно неподвижны. Ивен энергично обмахивался графиком съёмок, создавая движение воздуха, о котором природа не позаботилась. Прочие участники съемочной группы, прятавшиеся в тени переносных зеленых полистироловых навесов, лениво пришли в движение. В такую жару шевелиться никому не хочется. Звукооператор снял наушники, повесил их на спинку стула и принялся не спеша возиться с рукоятками своей звукозаписывающей системы Награ. Милосердные электрики вырубили софиты, которые жарили не хуже солнца. Я посмотрел в объектив маленького арифлекса, который стоял в 6 футах от моего правого плеча и запечатлевал все поры на моей потной физиономии. Оператор Терри промокнул шею пыльным платком, а Саймон занёс очередные номера кадров в протокол, предназначенный для монтажной лаборатории. Большая камера Митчелл с кассетой на 1000 футов снимала то же самое, под другим углом. Его оператор Лакки усердно избегал встречаться со мной глазами с самого завтрака. Он думал, что я на него злюсь за то, что вчерашняя плёнка оказалась засвеченной. Хотя Лакки клялся, что он тут ни при чём, а я всего-навсего попросил его довольно мягко, если принимать в расчёт обстоятельства, чтобы таких случайностей больше не было. Вряд ли я выдержу ещё несколько дублей эпизода 623. С утра Мы сняли 6 дублей этого эпизода, правда, с небольшим перерывом на ланч. Ивен Пентлоу извинялся громко, часто и во всеуслышание, говоря, что нам придётся снимать, пока я не сделаю всё как надо. Его точка зрения на то, как надо это делать, менялась через каждые два дубля, и хотя я почти точно выполнял все его подробнейшие указания, Ивен всё ещё не сказал, что на сегодня хватит. Любой из членов съёмочной группы, приехавшей на юг Испании делать съёмки на местности, знал о враждебности, которая кроется за натянутой любезностью, с какой обращался ко мне Ивен и с какой отвечал ему я. Я слышал, что наши уже заключают пари на то, долго ли я продержусь. Девушка, у которой хранился драгоценный ключ от наручников, медленно выбралась из-под самого дальнего зелёного навеса, под которым развалившись на подстеленных полотенцах, сидели ассистент режиссёра, гримёрша и костюмерша. К шее девушки липли влажные пряди волос. Она открыла дверцу машины и сунула ключ в замочную скважину наручников. Наручники были того образца, что используется в британской полиции. И замок у них не с храповиком, а с винтом, притом довольно тугим, так что девушка с трудом проворачивала ключ. Девушка посмотрела на меня с опаской. Она знала, что я могу вот-вот взорваться. Мне наконец удалось растянуть губы в улыбке. Девушка с облегчением поняла, что орать на неё я не собираюсь, и на радостях сняла наручники в момент. Я отстегнул ремни безопасности и, пошатываясь, выбрался из машины. На улице, пожалуй, было градусов на 10 прохладнее. "Садитесь обратно", скомандовал Ивен. "Нужно сделать ещё один дубль". Я сделал глубокий вдох. Воздух был раскалённый, точно в Сахаре, и сосчитал про себя до пяти. Потом сказал: "Я схожу в фургон выпить пива и зайти в туалет, а следующий дубль мы будем делать, когда я вернусь". Про себя, Юсу с мешкой подумал, что это ещё не повод выплачивать ставки. Всего лишь небольшой подземный толчок. До настоящего извержения ещё далеко. Интересно, позволят ли они мне тоже принять участие в пари. Прикрыть мой мини-моук брезентом, чтобы он не грелся на солнце, никто и не подумал. Я забрался в малолитражку, стоящую позади самого большого навеса, и выругался. Кожа сиденья обожгла мне зад через тонкие хлопчатобумажные брюки. На баранке можно было яичницу жарить. Брюки были закатаны по колено, и на ногах у меня красовались шлёпанцы. Это создавало довольно странный контраст с специально белой рубашкой и тёмным галстуком, которые были на мне сверху. Но Арифлекс берёт меня в кадр только до колен, а Митчел вообще до пояса. Я не спеша поехал на моуке в овощинку, в 200 ярдах оттуда, где стояли полукругом наши фургоны. Машину я поставил под жалкой карикатурой на дерево. Оно такие давало какую-никакую тень. Всё лучше, чем оставить машину накаляться на солнце. А сам пошёл в фургон, служивший мне раздевалкой. Внутри работал кондиционер. Холодный воздух обдал меня точно душем. Это было чудесно. Я ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, достал из холодильника банку пива и устало плюхнулся на диван. Ивен Пентлоу И за всех сил старался отплатить мне за старое, вы помешать ему я ничем не мог. Прежде мне довелось с ним работать только один раз. Для него это был первый фильм, для меня седьмой. К концу съёмок мы друг друга уже терпеть не могли, и то, что потом я отказывался принимать участие в фильмах, снимать которые должен был он, дело отнуть не улучшило. Это помешало Пентлау снять пару фильмов, которые он надеялся сделать хитами. Ивен был любимчиком тех критиков, которые полагают, что актёры не могут играть, пока режиссёр не объяснит им во всех подробностях, что делать. Ивен не упускал ни единой мелочи. Он любил, чтобы о его фильмах говорили. Последняя работа Ивена Пентлоу и добивался этого, внушая легковерным, что эти фильмы полностью созданы его и исключительно его талантом. Неважно, насколько опыт ин актёр Ивен ничторазумяющийся объяснял ему всё, что следует делать. Ивен не обсуждал, как сыграть тот или иной эпизод, с какой интонацией произнести ту или иную реплику. Он давал указания. Он поставил на место уже не одного актёра с большим именем. Теперь все упоминания о них сводились к замечаниям типа: "Первоклассная актриса мисс такая-то прекрасно вписалась в предложенный Пентлау образ". А тех, кто подобно мне не желал вписываться в заранее уготованные рамки, Пентлоу на дух не переносил. Нет, Ивен, конечно, был выдающимся режиссёром. У него было потрясающее зрительное воображение. Большинству актёров действительно нравилось работать с ним. Гонорары были высокие, и фильмы Пентлоу никогда не залёживались на полке. Только упрямые, бескомпромиссные ослы, вроде меня, полагали, что 9/10 работы в фильме ложится всё же на плечи актёра. Я вздохнул, допил пиво, зашёл в уборную и вернулся к своему молку. Аполлон по-прежнему неистовствовал в медном небе, как сказал бы любитель классической поэзии. Первоначальный режиссёр боевичка, который мы сейчас снимали, был тихий и вежливый интеллигент. начинавшией прикладываться к рёмочке ещё до завтрака искоропостижно скончавшейся в 10:00 утра хватил лишь кувыски. Случилось это в выходные, которые я провёл в одиночестве, бродя по холмам Йоркшира. А вернувшись во вторник к съёмочной группе, узнал, что новым режиссёром назначили Ивена и что он уже начал натягивать поводок. Предстояло до снять ещё примерно восьмую часть фильма. Меня Ивен встретил исполненной яда улыбочкой. Я обратился с протестом к менеджеру. Меня погладили по головке, но толку вышло мало. Все прочие режиссёры этого масштаба заняты. Вы же понимаете, мы не можем рисковать финансами спонсоров в наше-то тяжёлые времена. Будьте реалистом. Да, Линк, конечно, я знаю, что обычно вы с ним не работаете, но ведь это чрезвычайная ситуация, чёрт возьми. В вашем контракте на этот счёт ничего не говорится, я проверял. Ну, на самом деле, мы, видимо, рассчитывали на ваше добродушие и на то, что я получаю 4% от прибыли, сухо перебил я. М-м, ну... менеджер прокашлялся. Конечно, с нашей стороны напоминать об этом было бы ошибкой, но раз уж вы сами первые заговорили, да. Это меня позабавило, и я наконец сдался. Но дурные предчувствия не покидали меня. Нам ещё предстояли съёмки на местности в машине, Я заранее знал, что работать с Ивиным будет непросто. Но что я не рассчитывал, так это на то, что его поведение будет граничить с садизмом. Я резко затормозил позади навеса и накрыл моток брезентом, чтобы машина не накалялась. Отсутствовал я минут 12, но когда я обогнал навес, Ивин уже извинялся перед операторами за то, что я их задерживаю и заставляю себя ждать на жаре. Тери только рукой махнул. Я прекрасно видел, что он едва успел вставить в Эрифлекс новую пленку, которую достал из холодильника. Спорить никто не стал. На такой жаре, сотне градусов в тени, сил не осталось ни у кого, кроме Ивина. «Хорошо», — отрывисто сказал Ивин. «Линк, в машину! Сцена 623, дубль 10, и давайте, черт возьми, сделаем его как следует!» Я промолчал. Из плёнки 9 дубли 3 оказались засвеченными. Остались сегодняшние 6. И я, как и все прочие, понимал, что Ивен мог прекрасно использовать любой из них. Я сел в машину. Сделали ещё два дубля. Ивен и тогда ухитрился с сомнением покачать головой, но главный оператор сказал ему, что свет становится чересчур жёлтым и новые дубли не пойдут, потому что не будут соответствовать отснятому ранее материалу. Ивен сдался только потому, что не нашёлся, что возразить. Спасибо Аполлону. Команда принялась собираться. Девушка вяло подошла и сняла наручники. Двое разнорабочих принялись закутывать спешел мешковиной и брезентом. Тери и Слаки начали снимать камеры с треног и упаковывать их в футляры, чтобы увести с собой. Народ по двое, по трое потянулся к фургонам. Я подвёз Ивина на своём молке, не сказав ему по пути ни слова. Из соседнего городишки Модроледа приехал автобус с двумя ночными сторожами. Автобус это, конечно, громко сказано. Старая аэропортовская калымага с большим количеством места для оборудования и минимумом комфорта для пассажиров. Компания обещала заказать роскошный туристический автобус с кондиционерами, но вместо роскошного автобуса нам дали эту развалюху. Отель в Модраледе, где жила вся съёмочная группа, был примерно того же уровня. Удобства, которые мог предоставить нам маленький городок внутри страны, почти не посещаемый туристами, превели бы в ужас даже самого неприхотливого оператора. Но менеджерам пришлось поселить нас здесь. Они утверждали, что лучшие отели на побережье в Альмерии заняты сотнями американцев, снимающих эпический вестерн на соседнем клочке пустыни. На самом деле, этот фильм, при всех его сложностях, нравился мне куда больше, чем предыдущий, нудная картина про альпинистов, где мне приходилось целыми днями висеть на утёсах, пока меня поливали сверху водой из вёдер, создавая искусственный ливень. Жаловаться на жестокое обращение было бесполезно. В конце концов, я ведь начинал как каскадёр, так что мне и холод, и жара должны быть нипочём. Так что давай, лезь на скалу или садись в машину и подумай о том, сколько бабок ты припасёшь на потом, на то время, когда тебе придётся лечиться от артрита. Не беспокойся, ничего серьёзного с тобой не случится. Никто этого не допустит. Выплаты по страховке очень высокие, и к тому же почти все фильмы с моим участием окупаются в первый же месяц после выхода на экран. Милые люди эти менеджеры, во вместо зрачков знаки доллара, а во вместо сердца кассовый аппарат. Остужённая и отмытая съёмочная группа собралась перед обедом в помещении, которое в Мадраледе считается американским баром. А наравнении В тёплой ночи ждал меня закутанный в брезент Special, освещённый стрегучими прожекторами. Завтра к вечеру или самое позднее послезавтра мы должны закончить съёмки кадров, где мне придётся сидеть за рулём. Если Ивен не выдумает причин заново от снять эпизод 623, останутся только эпизоды 624 и 625. Помощь идёт. Эпизоды 622 и 621 Герой приходит в себя и осознаёт, что попал в ловушку, и кадры, снятые с вертолёта, были уже готовы. Вертолёт кружит над машиной, и камера показывает голую пустыню. Потом спешел посреди неё и скорчившуюся фигурку человека за рулём. Это должны были быть начальные кадры фильма, на фоне которых пойдут титры. А основная история того, как герой дошёл до жизни такой, будет рассказана позднее, в ретроспекции, одним большим обратным кадром. В баре Тери и главный оператор вели бессвязную беседу о фокусных расстояниях, запивая каждую мудрую мысль глотком сангрии. Главный оператор, называемый ещё ведущим по имени Конрад, мягко похлопал меня по плечу и сунул мне в руку почти холодный стакан. Мы все успели полюбить этот местный напиток, Терпкое красное вино со льдом с добавлением фруктов. Держи, дорогуша. Жажду эта штука утоляет изумительно, сказал Конрад и, не переводя дыхания, продолжил реплику, обращённую к Терее. А он взял 18-миллиметровку с широким объективом, ну и, разумеется, потерял всё напряжение эпизода. Конрад говорил с уверенностью человека, у которого в буфете хранится Оскар. И ко всем, начиная с председателя жюри и кончая последним разнорабочим, обращался Дорагуша. Благодаря звучному басу и роскошным висячим усам Конроду удалось достичь статуса персоны в глазах тех, кто мыслит такими категориями. Но за броской внешностью скрывался острый ум профессионала, который раскладывал течение жизни на 24 кадра в секунду и окрашивал мир во все цвета радуги. «Билл Филмс больше не даст ему работы», — сказал Терри. «Он ведь однажды отснял в Аскоте две тысячи футов пленки без 85-го фильтра. А следующая скачка в Аскоте должна была состояться только через месяц, и им пришлось выплачивать компенсацию». Терри был лысый, сорокалетний толстячок. Он давно оставил честолюбивую мечту сделаться главным оператором, чтобы его имя писали в титрах крупными буквами — Идуль творился тем, что остался просто надёжным и опытным оператором, постоянно занятым на съёмках. Конрад любил работать с ним. К нам присоединился Саймон. Конрад и ему сунул стакан с антрейей. Саймон исполнял обязанности подручного притера. Он держался куда менее уверенно, чем следовало бы в его 23 года, и временами бывал наивен до такой степени, что невольно приходилось задумываться о замедленном развитии. Его работа состояла в том, чтобы щёлкать хлопушкой перед каждым дублем, записывать тип и количество отснятой плёнки и заправлять свежую плёнку в кассеты. Тери сам учил его заправлять кассеты. Вся штука в том, чтобы намотать плёнку на катушку в полной темноте, на ощупь. Сначала этому учатся, наматывая ненужную плёнку в освещённой комнате и тренируются до тех пор, пока не смогут сделать это с закрытыми глазами. Когда Саймон научился делать это безупречно, Терри поручил ему намотать несколько катушек уже по-настоящему. И только после долгого съёмочного дня лаборатория обнаружила, что вся плёнка засвечена. Похоже, Саймон сделал всё, как его учили: намотал плёнку с закрытыми глазами, а свет в лаборатории не погасил. Саймон отхлебнул розового вина и сообщил, как нечто из ряда вон выходящее, Ивен велел написать в печать на всех катушках, которые мы сегодня отсняли. Он, видимо, ожидал, что все удивятся. Никто не удивился. Но послушайте, с негодованием воскликнул Саймон: "Если первые дубли были достаточно хорошие, чтобы их печатать, какого ж чёрта он велел отснять так много?" Никто не отозвался, кроме Конрада. Конрад посмотрел на Саймона с жалостью и сказал: "Печатай, дорогуша, печатай и всё". Хотя печатать должен был вовсе не Саймон. Помещение бара было просторным и прохладным, с столстами, белёными стенами и полом, выложенным коричневой плиткой. Днём здесь было довольно уютно, но днём мы тут бывали редко. А вечером бар выглядел чересчур суровым из-за слепящих ламп дневного света, которые какая-то не слишком чуткая душа развесила под потолком. Когда солнце зашло и включили свет, Четыре девушки, лениво восседавшие за столиком, прихлёбывая из полупустых бокалов бакарди с лаймовым соком и содовой, приобрели зеленоватый цвет лица и сразу постарели лет на 10. Мешки под глазами у Конрада стали отбрасывать густые тени, а подбородок Саймона бесцеремонно вылез вперёд. Ещё один длинный вечер, точно такой же, как и девять предыдущих. Несколько часов болтовни и сплетен перемежаемых хрюмочками бренди, сигарами и обедом в испанском духе. Мне даже текст на завтра зубрить было не надо. Все мои реплики в эпизодах 624 и 625 ограничивались разнообразными хрипами и стонами. Господи, как хорошо будет вернуться домой. Обедать мы отправились в небольшой обеденный зал, такой же негостеприимный, как бар. Я очетился между Саймоном и девушкой с наручниками в дальний третий длинного стола, за которым мы рассаживались как попало. Всего нас было человек 25, в основном тех персонал, за исключением меня и ещё одного актёра, игравшего мексиканского крестьянина, который должен был прийти мне на помощь. Съёмочная группа была урезана до минимума, и наше пребывание здесь должно было быть как можно короче. Дирекция вообще собиралась снимать сцены в пустыне, в Пайнвуде или, по крайней мере, в каком-нибудь засушливом уголке Англии. Но прежний режиссер настоял, чтобы на экране появилась настоящая жара. Упокой, господи, его душу. На дальнем конце стола одно место пустовало. И вина не было. «Пошел звонить», — сказала девушка с наручниками. «Он, по-моему, висит на телефоне с тех самых пор, как мы вернулись». Я кивнул. Ивен почти каждый вечер разговаривал с менеджером, хотя обычно недолго. Видимо, возникли какие-то проблемы. Как хорошо будет вернуться домой, вздохнула девушка. Для неё это была первая работа на местности. Она так мечтала об этой поездке и разочаровалась. Жарища, скукота и никаких развлечений. Джил, её на самом деле звали Джил, но Ивен с самого начала звал её на ручники. И теперь большая часть группы подражала ему. Задумчиво покосилась на меня и спросила: "А вы как думаете?" "Да", ответил я ровным тоном. Конрад, сидевший напротив, громко хмыкнул: "Нарочники, дорогуша, это нечестно. Имейте в виду, если вы станете его подзуживать, ваша ставка будет объявлена недействительной". "Я не подзуживаю", обиженно ответила девушка. «Вы недалеки от этого». «И сколько же народа участвует в паре?» — саркастически спросил я. «Все, кроме Ивана», — весело признался Конрад. «Ставки растут». «И многие потеряли свои деньги». Конрад хихикнул. «Большинство, дорогуша, сегодня днем». «А вы?» — Конрад прищурился и склонил голову на бок. «Вы легко взрываетесь, но обычно не из-за себя». Видите ли, он не может ответить на ваш вопрос, объяснил Лэджл. Это тоже против правил. Но это был уже четвёртый фильм, над которым я работал вместе с Коннордом, так что можно считать, он мне всё сказал. Ивен наконец пришёл. Решительно прошагал к своему столу, сел и принялся деловито хлебать черепаховый суп. Решительный И сосредоточенный, он не отрывал глаз от тарелки и либо не слышал, либо не желал слышать общих простерри, осторожно пытавшегося завязать беседу. Я задумчиво смотрел на Ивенна. Сорокалетний, жилистый, среднего роста, агрессивно энергичный, непокорные чёрные кудрявые волосы, лицо, на котором казалось каждая мышца исполнена решимости, яростные и горячие карие глаза. В тот вечер его глаза смотрели в никуда, словно Ивен прокручивал в голове какие-то видения. Бурная, мыслительная деятельность отражалась в напряжении всех мускулов. Ивен судорожно стискивал ложку и сидел прямо, точно оршин проглотил. Не нравилась мне его вечная напряжённость, никогда и ни при каких обстоятельствах. Она всегда пробуждала во мне иррациональное желание поступить наперекор тому, На чём он так настаивает, даже если его идеи были вполне разумны. А сегодня он явно был на взводе, и во мне пробудилась антипатия равной силы. Ивен быстро расправился с поэльей, которую подали следом за супом, и решительно отодвинул пустую тарелку. Итак, начал он. Все умолкли, готовясь слушать. Ивен всегда говорил громко, голосом звенящим от внутренней энергии. Невозможно было находиться в одной комнате с ним и не слушать его. Как вам известно, фильм, который мы снимаем, называется Человек в машине. Да, это нам известно. И как вам известно, машина фигурирует почти в половине уже отснятых эпизодов. Это мы тоже знали. И куда лучше его, поскольку участвовали в съёмках с самого начала. Так вот, Ивенс сделал паузу и оглядел стол, привлекая общее внимание. Я поговорил с продюсером, он согласен. Я хочу перенести акценты, изменить всё в впечатлении от фильма. Теперь в нём будет не один обратный кадр, а несколько. Они будут перемежаться эпизодами в пустыне, и каждый такой эпизод должен будет создавать впечатление, что дни идут и герой теряет силы. Спасения как такового не будет. Так что Стивен Он посмотрел на второго актёра. "Боюсь, это означает, что ваша роль выпадает вообще. Но, разумеется, обещанный гонорар вам всё равно выплатят". Он снова обратился ко всей съёмочной группе. "Те миленькие сценки в соединении с девушкой, которые снимались в Пайнуди, мы выкинем. Фильм завершится кадрами противоположными тем, что идут в начале. То есть сперва машина крупным планом с вертолёта, Атом она постепенно удаляется и наконец становится лишь точкой на равнине. В самом конце появится крестьянин, который идёт по гребню холма, ведя под устьем осла. И каждый зритель сможет сам для себя решить, спасёт ли крестьянин героя или пройдёт мимо, не заметив его. И Вин прокашлялся. В зале царило молчание, все внимательно слушали. Конечно, это означает, что нам придётся гораздо дольше проработать здесь на местности. По моим расчётам, мы пробудем тут ещё около двух недель, может быть, больше, поскольку придётся сделать гораздо больше эпизодов с Линком в машине. Кто-то застонал, и Вин яростно глянул в ту сторону. Недовольный немедленно заткнулся. Высказаться вслух решился один только Конрад. Хорошо, что я буду за камерой, а не перед ней, лениво заметил он. Линк уже вымотался. Я ковырял вилкой два последних куска курицы на не невидитой тарелке. Конрад смотрел на меня в упор. Я ощущал его взгляд, и не только его. Все уставились на меня. Моё актёрское мастерство заставило их дождаться, пока я проживал ещё один кусок, запил его глотком вина и наконец посмотрел на Ивена. "Хорошо", сказал я. По группе пробежал лёгкий ропот. Я осознал, что они все сидели, затаив дыхание и ждали скандала века. Но если оставить в стороне мои собственные чувства, следовало признать, что с точки зрения киноискусства Ивен прав. Он был бесчеловечен, но его профессиональному инстинкту я доверял. А ради того, чтобы снять хороший фильм, я готов был пойти на многое. Моё согласие изумило и в то же время подстегнуло режиссёра Вединия хлынули из него таким мощным потоком, что он едва успевал облекать их в слова. Там должны быть рыдания, потрескавшаяся кожа, солнечные ожоги, жуткая жажда, мускулы и связки дрожащие от напряжения, точно скрипичные струны, руки, скрюченные от бесплодных усилий, муки отчаяния и ужасающая, давящая, оглушительная тишина. А ближе к концу постепенное разрушение человеческой психики. Так что, даже если его спасут, он никогда уже не будет прежним. И каждый, кто увидит этот фильм, уйдёт измученным, выжатым как лимон и унесёт с собой картины, которые он запомнит навсегда. На физиономиях операторов было написано: "Всё это мы уже слышали". Девушка-гримёрша делалась всё задумчивее. Похоже, один только я представлял Как всё это будет выглядеть изнутри? Меня пробрала дрожь, как будто мне предстояло умирать по-настоящему, а не просто делать вид. Как глупо. Я встряхнулся, отмахиваясь от иллюзии, что всё это относится ко мне лично. Чтобы хорошо сыграть, надо именно играть, а не жить в картине. Ивен сделал паузу и уставился на меня, ожидая ответа. Если я не хочу, чтобы он подмял меня под себя, пора предложить что-то своё. Крики, спокойно заметил я. То есть, крики, повторил я. Поначалу он будет кричать, звать на помощь, кричать от ярости, от голода, от страха, орать во всю глотку. Глаза Ивина расширились. Он понял, что я прав. "Да", сказал он и глубоко вздохнул, точно в трансе. "Да!" Огонь, пылавший у него в мозгу, Он успокоился и перешёл в более продуктивный жар, не мешающий трезвым расчётам. Вы это сыграете? спросил он. Я понимал, что он спрашивает вовсе не о том, согласен ли я кое-как отыграть положенные эпизоды, а о том, вложу ли я в них душу. Законный вопрос. После всего, что было сегодня. Сыграю, подумал я. Я постараюсь сделать этот фильм шедевром, но ответил я небрежно. Зритель обрыдается. Ивин скривился. Ничего ему полезно. Прочие расслабились и снова вернулись к беседе. И всё же некое скрытое возбуждение осталось. Это был лучший вечер со времени нашего приезда сюда. Мы провели в пустыне ещё 2 недели. Работёнка была та ещё, но зато прилизанный боевичок в конце концов превратился в событие. Фильм понравился даже критикам. Все 14 дней я был безукоризненно сдержан. Конрад угадал верно и сорвал банк.